Глава 1. Бобби. «Снупи опять в наряде», — сказал рядовой Хиллман. «Верно, он здорово разозлил свое начальство». Сержант артиллерии марсианского десантного корпуса Роберто Драппер увеличила изображение на налобном дисплее и взглянула в сторону, куда указывал Хиллман. В 2500 метрах от них на фоне сияющего купола маневрировала команда из четырех десантников ООН. Купол теплицы, охраняемый их нарядом, точь-в-точь -точь походил на теплицу, за которую отвечала Роберта и ее люди. У одного из ООНовцев по сторонам шлема темнели черные кляксы, словно уши Бигля. «Точно, Снупи!» — согласилась Бобби. «Сегодня он во всех патрулях. Интересно, что натворил?» Наряд по охране теплиц на Ганимеде вынуждал всеми способами разгонять скуку, в том числе рассуждая о жизни солдат другой стороны. Другой стороны, полтора года назад не было никаких сторон. Внутренние планеты составляли одну большую счастливую, малость-беспорядочную семью. Потом случилась история с Эросом. И вот две сверхдержавы разделили между собой Солнечную систему и никак не хотели уступить друг другу Ганимет, хлебную житницу Юпитера. Ганимед единственный из всех лун обладал магнитосферой, и только на нем оранжерейные посевы могли выдержать жесткое излучение в поясе Юпитера, да и то купола и гражданское население приходилось защищать от восьми ежедневных вспышек, бьющих с поверхности планеты по ее спутникам. Скафандр, надетый на Бобби, позволял пройти через воронку от ядерного взрыва спустя всего минуту после вспышки. Защищал он и от жара Юпитера. За спинами патрульных землян мягко сияли солнечные лучи, уловленные огромными зеркалами на орбите. Большую часть земных растений не спасли бы от солнечного голодания и зеркала. Выжить в этих отраженных лучах могли только модифицированные гонемецкими учеными сорта. «Скоро заход», — заметила Бобби, поглядывая на землян, окруживших свою караульную будку, и понимая, что те тоже наблюдают за ней. Кроме Снупи, она узнала коротышку, получившего или получившую прозвище за рост не больше метра с четвертью. Бобби задумалась, какой кличкой наделили ее саму. Возможно, Большая Краснуха. Ее скафандр был окрашен в маскировочную расцветку для поверхности Марса. Бобби слишком мало прослужила на Ганемеде, чтобы успеть перекрасить его в серые с белыми разводами. За пять минут одно за другим погасли орбитальные зеркала. Ганемет на несколько часов скрылся за Юпитером. Сияние оранжереи позади Бобби сменилось химическим голубым светом. Сила света не слишком изменилась, но странно, неуловимо сдвинулись тени. Солнце над ними, отсюда не столько диск, сколько очень яркая звезда, вспыхнула, входя в голо Юпитера и на минуту выявила тонкое кольцо планеты. «Они уходят», — сказал Капрал Трэвис. «Снупи уносит задницу, бедняга». Может, и мы причалим?» Бобби оглядела монотонные серые льды Ганимеда. Холод ощущался даже сквозь усовершенствованный скафандр. «Не получится». Ее люди поворчали, но цепочкой последовали за ней в обход купола. Медленно, шаркая от низкой гравитации. Кроме Хилмана и Тревиса, в наряде с нею был зеленый новичок Гураб. Этот уроженец долины Маринера, хоть и провел в десанте примерно полторы минуты, ворчал не тише других. «Бобби их не винила. Бессмысленная работа. Способ занять делом марсианских солдат на Ганимеде. Если земля не вознамерится захватить спутник, четверка ворчунов на куполе теплицы им не помешает. На орбите столпились десятки военных кораблей Земли и Марса. Если напряжение прорвется, то здесь, и внизу, они узнают об этом, только увидев падающие бомбы». Купол слева от нее поднимался почти на полкилометра. Треугольные стеклянные панели разделялись поблескивающей арматурой медного цвета, превращая все сооружение в подобие клетки Фарадея. Внутри Бобби бывать не доводилось. Ее прикомандировали с Марса для усиления группировки на внешних планетах и с первых же суток ежедневно гоняли в пеший патруль. Ганимед представлялся ей космопортом, маленькой базой марсиан, и она научилась называть домом даже крошечный пост охраны. Шаркая вокруг купола, Бобби озирала унылый ландшафт. Виды Ганимеда менялись только в результате катастроф. Поверхность состояла большей частью из силикатных пород и водяного льда, немногим более теплого, чем космос. Кислородная атмосфера была такой разряженной, что на промышленном предприятии сошла бы за вакуум. Здесь не существовало выветривания и эрозии. Ганимед менялся, когда метеорит падал на его поверхность, или когда более теплая вода прорывалась из жидкого ядра наверх, на миг другой образуя озера. И первое, и второе случалось не так уж часто. Дома на Марсе пыль и ветер ежечасно создавали новый ландшафт, а здесь Бобби изо дня в день топтала собственные следы, и если однажды она покинет это место, следы переживут ее. Бобби находила подобное жутковатым. Но, конечно, не выдавала страха. Сквозь привычное шипение и погромыхивание усиленной брони пробился ритмичный скрип. Бобби почти всегда заглушала диагностику скафандра в шлеме. Из нее изливалось столько информации, что часовой узнавал обо всем на свете. Только не о том, что было у него перед носом. Сейчас она усилила звук, пролистала страницы на дисплее морганием и движением глаз. Желтый сигнал предупреждал, что в тяге левого коленного сустава кончается гидравлическая жидкость. Возможно, где-то случилась утечка, но такая мелкая, что скафандр ее не ловит. «Эй, ребятки, одну минуту!» — позвала Бобби. «Хилли, у тебя в ранце есть гидравлическая жидкость?» «Угу». Хиллман принялся доставать баллон. «Впрысни мне в левое колено, а!» Пока Хилман сидел перед ней на корточках, Гураб с Трависом затеяли спор. «Кажется, о спорте». Бобби отключила их. «Костюм у тебя дрехловат», — заметил Хилман. «Надо бы подновить. Такие вещи случаются все чаще и чаще, знаешь ли. «Да, надо бы», — согласилась Бобби, понимая, что это легко только на словах. Ее фигура не укладывалась в стандартные размеры, и всякий раз заказ нового снаряжения походил на прыжки сквозь горящие обручи. Своими двумя с небольшими метрами она немногим превосходила средний рост марсианского мужчины, зато, спасибо предкам полинезийцам, при одном джи весила больше ста кило. Никакого жира, но мускулы как будто нарастали с каждым визитом в весовую. Десантники тренируются ежедневно. Этот скафандр, единственный за 12 лет службы, приходился ей в пору. И проще было поддерживать старичка в форме, чем выпрашивать новый. Хилман уже убирал инструменты, когда в шлеме Бобби щелкнула рация. «Пост-4 вызывает крупье. Ответьте, крупье!» «Роджер, четвертый», — отозвалась Бобби. «Здесь крупье-1, продолжайте». «Крупье-1 вы где? У вас полчаса опоздания, а тут сверху дерьмо валится». «Извините, четвертый, проблемы со снаряжением», — ответила Бобби, гадая, о каком дерьме он говорит. Она удивилась, но не настолько, чтобы спрашивать по открытому каналу. «Немедленно возвращайтесь. посто он открыл огонь. Мы закупориваемся». Бобби целую секунду обдумывала услышанное. Подчиненные уставились на нее. В их глазах изумление мешалось с испугом. «Что? Земляне вас стреляли?» — наконец переспросила она. «Пока не в нас настреляют. Давайте сюда». Хиллман распрямился. Бобби согнула левое колено и получила зеленый сигнал на иконке диагностера. Благодарно кивнув Хилле, она сказала... «Со всех ног на пост! Ходу!» Команде Бобби оставалось еще полкилометра до внешнего поста, когда объявили общую тревогу. Автоматическое управление переключило скафандр на боевой режим. Пакет датчиков принялся за работу, высматривая признаки враждебности и связался с одним из спутников для обзора сверху. Бобби ощутила щелчок. Встроенное в правый налокотник оружие переключилось в положение «огонь». Начнись бомбардировка с орбиты, уже выли бы тысячи тревожных сигналов, и все-таки Бобби невольно поглядывала в небо. Ни вспышек, ни трасс снарядов, только туша Юпитера. Бобби продвигалась к форпосту длинными плавными прыжками. Команда молча следовала за ней. Натренировавшийся в скафандре с усиленной тягой человек при низкой гравитации может двигаться очень быстро. Всего через несколько секунд из-за изгиба купола показался пост, и почти сразу стала очевидна причина тревоги — атака десанта ООН. Затянувшаяся на год холодная война становилась горячей. В глубине души, под слоями выучки и дисциплины, Бобби удивилась. Она не ждала, что до этого дойдет. Ее взвод уже растягивался в стрелковую цепь перед постом, лицом к позиции ООНовцев. Кто-то вывел на линию Йоджимбо, и четырехметровый боевой механизм возвышался над людьми, словно безголовый гигант в мощной броне. Его массивные орудия медленно выцеливали наступающих землян. Солдаты ООН двигались, преодолевая две метров между постами спринтовыми рывками. «Почему все молчат?» — удивилась Бобби. Безмолвие взвода производило жуткое впечатление. Ее команда уже выстраивалась в цепь, когда скафандр выплюнул сдавленное предупреждение — глушилки. Вид сверху исчез, прервался контакт со спутником, жизненные показатели и состояние снаряжения ее подчиненных отключились, связь с их скафандрами была оборвана. Смолк и слабый шум помех из открытого канала связи, оставив Бобби в тревожной тишине. Жестами рук она направила взвод на правый фланг и двинулась вдоль цепи на поиски лейтенанта Гивенса, своего командира. Его скафандр виднелся посреди цепи, прямо под ее джимбо Подбежав, Бобби прижалась к его шлему своим. «Что за хрень, Лети?» Он бросил на нее злой взгляд и проорал. «Знаю не больше тебя. Приказов остановиться они не слышат. Глушилка, а визуальные предупреждения игнорируют». «Пока не оборвалась связь, я получил разрешение стрелять, если они приблизятся до 500 метров». У Бобби нашлась бы еще сотня другая вопросов, но ооновцы через несколько секунд должны были пересечь 500-метровую отметку, поэтому она бросилась на правый фланг, к своим. На ходу она отдала команду скафандру подсчитать наступающих и пометить каждого как противника. Скафандр нашел семь целей, меньше трети состава ооновского поста. «Что за ерунда?» Она настроила скафандр на определение 500-метровой границы. Ребят предупреждать не стало. Они откроют огонь вслед за ней, а знать зачем им не надо. Ооновцы приблизились на километр без единого выстрела. Они бежали разорванной цепью, шестеро неровным зигзагом впереди, а седьмой в арьергарде, отстав метров на 70. Скафандр уже наметил цель, крайнего на вражеском левом фланге, ближайшего к Бобби. В подсознании у нее что-то шевельнулось. Бобби перевела управление на себя, выбрала цель в арьергарде и дала увеличение. Когда маленькая фигурка в зрачке прицела вдруг выросла, у Бобби будто озноб пробежал по спине. Она еще больше приблизила бегущего. Тот, кто гнал перед собой ооновцев, не носил скафандра. Да и был это, строго говоря, не человек. Его кожу, словно крупная черная чешуя, покрывали хитиновые пластины. Тяжелая голова и вовсе была сущим ужасом, вдвое больше человеческой, вся в странных выступах и наростах, Но хуже всего оказались руки, непропорционально вытянутые в сравнении с телом, с очень длинными и узкими ладонями, словно из детского кошмара. Они сжимались, славя пустоту с безумной энергией. Земляне не атаковали, а отступали. «Стреляйте в тварь, что их гонит!» — никому не обращаясь, прокричала Бобби. Чудовище догнало ООНовцев раньше, чем те пересекли 500-метровую границу. «О, черт!» – прошептала Бобби. «Черт, черт, черт!» Оно схватило десантника огромными лапами и разорвало пополам, как бумажного солдатика. Титано-керамическая броня поддалась так же легко, как плоть под ней. Обломки высокотехнологичные начинки скафандра в перемешку с влажными человеческими внутренностями посыпались на лед. Оставшиеся пятеро рванули еще быстрее, но убийство почти не задержало догонявшего их монстра. «Огонь! Огонь! Огонь!» — прокричала Бобби и выстрелила сама. Выучка и скафандр превращали ее в эффективную машину убийства. Едва пальцы легли на гашетку встроенного орудия, как поток двухмиллиметровых бронебойных понесся в тварь со скоростью 1000 метров в секунду. За мгновение она выпустила 50 пуль. Тварь двигалась относительно медленно, по прямой, и представляла собой мишень в рост человека. Компьютер-наводчик в скафандре Бобби позволял попасть в футбольный мяч, даже если бы тот летел со сверхзвуковой скоростью. Каждая пуля, выпущенная по чудовищу, ударила в цель. И все без толку. Пули проходили на вылет. Из каждого пробитого отверстия вместо крови вырывался и опадал на снег фонтан черных нитей. С тем же успехом Бобби могла стрелять по воде. Раны закрывались быстрее, чем возникали, и единственным свидетельством попадания оставался след черных волокон. Монстр догнал еще одного ООНовца, и вместо того, чтобы порвать как первого, развернулся и швырнул землянина в тяжелом скафандре, общим весом более полутонны, в Бобби. Ее собственный скафандр просчитал траекторию и услужливо информировал, что солдат летит не просто в ее сторону, а прямо в нее, по низкой дуге, а значит быстро. Бобби нырнула в бок, проворно, насколько позволяла массивная броня. Злополучный Ооновец зацепил Хилмана, стоявшего позади, и оба пропали из виду, покатившись по льду на смертельной скорости. Пока Бобби поворачивалась к монстру, тот убил еще двоих землян. Все марсиане, вплоть до Йоджимбо, уже открыли огонь. Двое уцелевших беглецов свернули и разбежались в стороны, открывая марсианам пространство для стрельбы тварь попали сотни, тысячи пуль. Она заращивала раны, не останавливаясь, чуть притормаживая только тогда, когда рядом разрывались снаряды Йо джимбо. Бобби успела подняться на ноги и присоединилась к обстрелу, но ее усилия ничего не изменили. Тварь ворвалась в цепь марсиан, и в мгновение око убила двоих. Йо джимбо скользнул в сторону со скоростью, неожиданной для механизма его размеров. Бобби решила, что им наверняка управляет Саид, Тот хвастался, что при желании заставит Махину станцевать танго. Это тоже не помогло. Саид не успел навести орудие для выстрела в упор. Тварь набежала сбоку и сорвала с петель дверцу кабины. Саид, вырванный из креплений пилотского кресла, взлетел вверх на 60 метров. Остальные начали отступать, прикрываясь огнем. Координировать отступление без радио было невозможно. Бобби обнаружила, что вместе со всеми бежит к куполу. Что-то маленькое и далекое в ее сознании сохраняло рассудок и твердило, что стекло и металл не спасут от твари, способной порвать человека в скафандре и взломать девятитонный мех. Та же частица сознания понимала, что с паникой ей не совладать. Когда Бобби добралась до входа в купол, у двери снаружи оставался последний уцелевший боец — Гураб. Она вплотную видела его лицо сквозь армированное стекло шлема. Солдат кричал, но Бобби его не слышала. Она шевельнула головой, чтобы сблизить шлемы, и тут он ударом швырнул ее далеко на лед. Металлическим кулаком он принялся колодить по контрольному устройству дверей, когда тварь настигла его и одним небрежным движением сорвала шлем. Парень застыл, открытый вакууму, с зажмуренными глазами и разинутым в беззвучном вопле ртом, а потом монстр, так же легко, как мгновением раньше, шлем сорвал с него голову. В следующий миг он повернулся и уставился на лежащую навзничь Бобби. Вблизи стали видны его яркие глаза. Сияющие электрической голубизной они были прекрасны. Бобби подняла оружие и полсекунды нажимала курок, пока не сообразила, что заряд давно кончился. Монстр глянул на ружье. Она бы поклялась, что с любопытством, а потом склонил голову на плечо и посмотрел ей в глаза. «Ну вот», — думала Бобби. «Вот так я уйду и даже не узнаю, кто это сделал и зачем». Со смертью, как таковой, она бы смирилась, но умирать, не получив ответов, было ужасно жаль. Тварь шагнула к ней, остановилась и задрожала. Еще одна пара конечностей вырвалась из середины ее торса и словно щупальца закачалась в воздухе. И без того чудовищная голова как будто разбухла еще больше, голубые глаза вспыхнули ярче ламп купола. А потом тварь взорвалась огненным шаром, отбросив Бобби на ледяной гребень с такой силой, что антиударный гель в скафандре затвердел, вморозив ее в себя. Она лежала на спине, уплывая в обморок. Ночное небо над ней заполыхало огоньками, корабли на орбите стреляли друг в друга. «Прекратите огонь!» — думала она, вбивая мысли в черное небо. «Они же спасались! Прекратите огонь!» Ее радио молчало, скафандр был мертв. Она никому не могла рассказать, что десант ООН вовсе не атаковал марсиан, что это сделал кто-то другой.